а брал ее даром с городской пивоварни. После трех-четырех лет продавал раскормленных быков на бойню, либо сам развозил по деревням мясо, продавал бурлакам на суда солонину, а кожи сырьем отвозил на заводы. Навозу было вдоволь, и вскоре надельные его полосы всем соседям стали на зависть и удивление своего хлеба теперь у него не только до самой нови на прожиток становилось, но оставалось и бычкам на зимний корм. Новь новый хлеб. Многие годы так хозяйствовал Сила Петровича и стал одним из первых мужиков по целому уезду. Был он в почете не одних крестьян, и господа им не брезговали. Жил себе да поживал Чубалов, копил денежки да всякое добро наживал, и никому в голову не приходило, чтобы его богатый дом когда-нибудь мог порушиться. Было у силы Петрова трое сынов. Двое больших — Иван да Абрам. Третий подросток — материн баловник Гаранюшка. Старшие парни были смирные, работящие. сам в раннего возраста много они отцу помогали. Гаранюшка Сызмола не туда смотрел. Двенадцатый годок пошел ему. А из трех пеньковых прядей воровины свить еще не умел, хоть отец не раз порченную веревку на спине его пробовал. Воровина от верфь самая простая веревка. В Оренбургском крае аркан, Вятском сапожная дратва. К полевой работе Герасим тоже не прилагал старания. Люди пашню пахать, а он руками махать. Люди на поле жать, а ему бы под межой лежать. С грустью, с досадой смотрел работящий домовитый отец на непутное чадо. Сам про себя раздумывал и хозяйке говаривал. Не быть пути в гараньке. Станет он убога. Даром небо коптить, у царя даром землю топтать. Будет толку от него, что в омете от гнилой соломы. Станет век свой бродить, да по людям бобы разводить. Робко заступалась, мать за своего любимца. Тем его оправдывала, что он еще махонький. А вот, дескать, бог даст, в разум войдет, тогда поправится. Крепко стоять за сына не смело. Хозяин подчас крутенек бывал. В скрай сосновки, в келье на бабульском ряду, жил старый книжник, не Федоровичем звали его. С молоду крестьянским делом он брезговал, все бы ему на молитве стоять да над книжками сидеть. Жизни был добрый, сам великий постник, смиренник, к тому же начетчик большой. У окольных раскольников был он за наставника, на дух к нему много народу прихаживало, и все требы он исправлял им, опричь Кристин до да свадеб. По Спасову согласию не Федорович был, а в том согласии крестят и браки венчают, только у церковного попа к Не орал не Федорович, не сеял, а денежком в машне перевода у него не бывало, жил себе не тужил, у всех в любви и почете был, о чем кого не попросят, всякому с радостью услужит, чем только сможет». Полюбилась жизни Федоровича Меньшому, сыну Чубалова. Каждый божий день бывало к нему, да к нему в келийку. «Чем тебе зря болтаться да шалопаничать, молвил однажды старик лентяю Герасиму. «Хоть бы грамоте, что ли, учился. Может, вперед пригодится. Слыхал, чать поди, что люди говорят про ученье. Кто грамоте гораст, тому не пропасть. Хочешь, посажу тебя за азбуку?» Герасим согласился. Давно преподала ему охота учиться, Ну, не знал, как приняться. Положил перед ним Нефедович букварь, дал в руки указку, учить стал. Грамота далась Герасиму. Нефедович надевиться не мог, как это скоро сумел мальчуган все понять, и что раз учил, никогда того не забывал. Недели через две Герасим читал уже по слогам, через месяц по толкам. Читать по толкам, бегло читать, зная при том хорошо титлы и подтитлы.